Однако он прислал вот это. Он достал пришедшее авиапочтой письмо и протянул его. «Сделай глоток джина, прежде чем читать его», — посоветовал. «Дорогие мама и папа, пишу вполне серьезное письмо и очень надеюсь, что оно не станет для вас ударом, но я встретил чудеснейшую девушку, и мы хотим пожениться. Ее зовут Бернардин Хевенс» и ей пришлось отказаться от своей карьеры в Голливуде, чтобы выйти замуж за какого-то мужлана. Но тот довольно скоро бросил ее с двумя детьми, и ей очень нелегко приходилось до того, как мы встретились. Она по-настоящему чудесный человек, очень забавная и веселая, но еще и внутренне чрезвычайно глубокая и серьезная личность. Она вам понравится, когда вы ее увидите. Дело в том, что из-за моего возраста мне необходимо ваше разрешение на брак, Она хотела, чтобы я написал вам сразу же, как только мы обручились, что произошло, когда мы во второй раз встретились, но я чувствовал, что это может обернуться для вас слишком сильным ударом. Она чудеснейшее существо, какое я только встречал в жизни. Честно говорю, я вовсе не думал о женитьбе, пока ее не встретил, а потом бац, я просто влюбился в нее, а она в меня». Жизнь ее по-настоящему печальна, ведь ее отец оставил ее мать, когда она была совсем маленькой, и мать отправила ее жить с теткой, поскольку не могла обременять себя. Но Бернардин самым чудесным образом вынесла все и говорит, что не держит ни на кого зла. Она написала бы вам, но говорит, что не очень-то мастерица письма писать. Дело в том, что на самом деле мы уже поженились на прошлой неделе, только Бернардин не может получить паспорт, пока мы снова не поженимся с вашим разрешением. Но неудивительно ли? Если бы меня не попросили остаться, чтобы помочь в обучении других летчиков, я бы ее не встретил. Она работает в нашей столовой, но приступила всего месяц назад, так что я мог бы вернуться в Англию, и мы никогда бы не встретились. Нас дрожь пробирает при мысли об этом, но, как она говорит, встреча наша была нам непременно предназначена». «Понимаете, что я хочу сказать про нее? Она в самом деле страшно думающая и глубокая, не такой верхогляд, как я. Очень надеюсь, что вы отнесетесь с пониманием и быстро ответите мне. Ваш любящий сын Тедди». «Боже правый». Я понимаю. Глаза у него походили на голубые мраморные шарики, и она понимала, что он очень сердит». «Куда его командир смотрит, скажите, Бога ради?» «Это должно быть его обязанностью дать разрешение». «Полагаю, он, может, даже и не знает, они могли просто сбежать куда-нибудь. В Америке же намного легче вступить в брак, верно?» «То есть люди в кино, знай себе, будет мировых судей или заключают брак в гостиных. О, Тедди, как ты мог устроить такое?» «Совершенно безответственный, вполне взрослый, чтобы соображать получше». Спорить готова. «Это все девчонка. Это она затащила его в западню. Ясно, что она старше его. Интересно, насколько старше? Он не пишет, сколько лет детям. Почти уверен, он распространялся про хоум-плейс и про дом в Лондоне, и она считает, что у нее в руках чертовски богатая добыча. Что ж, скоро она узнает, и не покажется ей забавой жить на его жалование. а когда война кончится, и он вернется в компанию, то придется ему наравне со всеми лямку тянуть». Пока он говорил, она перечитывала письмо. Он влюблен по уши, но и при этом умудрился так о ней написать, что ужас берет. Уверен, что она ужасна. Предположим, мы попросту откажемся дать разрешение. В октябре ему исполнится двадцать один. Ему останется только подождать до той поры. Он щелкнул пальцами, подзывая официанта. «Два больших мартини, Джордж. Пожалуйста. Действительно больших». За ужином она спросила – «Ты это имел в виду, когда сказал утром, что хочешь поговорить со мной?» «Что?» «А, да-да, об этом». «В голову не приходит, что помешало тебе сообщить мне об этом по телефону?» «Ну как же, хотел, чтобы ты письмо увидела». «К тому же, это только весь день тебе испортило бы. Между прочим, как Джессика». «Вот уж действительно смешно получается». Она беспокоилась из-за того, что Анжела выходит за американца, а я уговаривала ее видеть во всем светлую сторону, по мне. Думается, я бы предпочла породниться с Сэрлом Блэком, чем с Бернандин Хевенс. Господь праведный, это так его зовут? Какая жалость, что нам нельзя свести их в пару. Меж тем, дорогой, она, возможно, очень мила, по именам не судят. «Мы не по именам судим. Я сужу по тому факту, что хотя она и старше, видимо, намного старше, но выходит за мальчика, у его родителей за спиной. В лучшем случае она похитительница детей. худшем золотодобытчица. А может, и то, и другое мрачно закончил он. Невероятно, правда? Нам на самом деле неизвестен ни один из американцев, во всяком случае, мне неизвестен». «Возможно, тебе известно. тут она подумала о капитане Гринфельте, которого нашла весьма приятным для первого знакомства, но решила не упоминать его. За кофе он вернулся к вопросу о продаже дома. Как он считал, ей следовало бы приехать на несколько дней в Лондон и начать подыскивать что-нибудь поменьше и поудобнее. «Мы сможем складировать мебель на причале и выставить дом на продажу. Хорошо, я приеду». Почему-то вся эта затея вселяла в нее какой-то смутный страх, но она этого не сказала. И вовсе, заговорила она, наливая им по второй чашке кофе, и вовсе дело не в том, что она американка. Дело в том, что он женится на первой же попавшейся девчонке. Забавно, что ты это говоришь. Я просто думаю, какое множество родителей сейчас сидят за кофе в Америке, читая письма от своих двадцатилетних сыновей, где говорится, что те влюбились в Гризельду, Уикхэм, Пейнсуи Куикхем или Куинниблокс, и просто с нетерпением ждут, когда смогут представить их своим семьям. Уверен, мы не одни такие, если в этом есть хоть какое-то утешение. Она улыбнулась ему. Нечасто он пускался в такие полеты воображения. Сказанное им во многом напоминало то, что когда-то звучало из уст милого Руперта Так вот, где примерно ты намерена поискать? Поискать себе дом. Время для покупки было бы удобное, хотя нам потребовался бы чертовски надежный оценщик. Думаю, по меньшей мере треть домов в Лондоне понесли что-то вроде ущерба от войны. «Эдвард, я вообще не понимаю, зачем нам переезжать. Дом на Лэнсдаун-роуд вовсе не так велик. Лидия могла бы жить в комнате Луизы. А Ролли с няней? Мне придется найти ее. Могут расположиться на верхнем этаже с прислугой» а комнату Тедди можно держать про запас? Однако он был настойчив, и в конце концов она уступила, а потом подошел приятель Эдварда и предложил им выпить за то, что Гитлер застрелился. Вокруг такого рода известия в иных обстоятельствах они вели бы разговоры целый вечер. В воскресенье вечером Майкл отвез Луизу в больницу перед тем, как сесть на поезд обратно в Портсмут. Это значило что она останется там одна несколько раньше, чем изначально намечалась, но ему хотелось убедиться, что она в больнице, и он обязан был успеть на поезд. «Пойдем куда-нибудь пообедаем», — сказал он ей в то утро. «Как хочешь». Особой радости она не выказала, однако, с другой стороны, в последнее время, похоже, ее вообще ничего не радовало. Мамочка написала два невероятно длинных письма о том, как Луиза посреди недели убежала из хатана. И в обоих утверждала, что, разумеется, она и понятия не имела, что Луизе неизвестно о смерти Хьюга, и он был уверен, что мамочка не сказала бы этого, если бы то была неправда. Хотя Луиза заметила, «Она ненавидит меня и отлично знала, что я не знала». «Если бы я знала, я бы вообще не поехала туда», — добавила она. Но он списал все это на истерику со стороны Луизы. Конечно, это опечалило ее. Смерть кого угодно, как известно, печалит, — Его самого это опечалило неким замысловатым образом. Если честно, стоило ему подумать о Хьюго, а это случалось чаще, чем ему того хотелось бы, потому что пробуждало множество противоречивых чувств, в которые он не хотел углубляться. На него накатывали прилив ревности, печаль, тоска по безмятежному времени в своей жизни до войны, когда Хьюго приезжал к ним на каникулы, оставаясь на неделе, и мамочка относилась к нему как ко второму сыну, поощряя их к тому, чтобы они делали все вместе. Они играли в теннис, охотились, отправлялись в походы по горам и на лодке по озеру, и с него, с Хьюга, он написал один из лучших портретов в жизни. И мамочка была такая прелесть, ни во что не вмешивалась, только каждую неделю у нее обедали разные дочери ее друзей, а некоторые и выходные проводили, и в семье шутили о том, какие они все без исключения отчаянно невзрачные и скучные. Это здорово отвратило его от девушек, но мамочка по всегдашней своей доброте говорила, что бедняжек этих нужно пожалеть. Она называла их с Хьюга древними греками и была очень добра к матери Хьюга, довольно регулярно посылала то и деньги, чем сильно тронула Хьюга. Он тоже мать свою обожал. Короче, он чуточку влюбился в Хьюго, и очень долго никому в том не признавался, но в конце концов это вышло наружу. У Хьюга не было того же чувства, что и у него, что порой казалось ужасным, и они едва не поссорились. Конечно, мамочка знала, она, оказалось, знала обо всем, что его касалось. «О, дорогой, какое же подлое невезение!» сказала она тогда. Взгляды ее были изумительно широки, большинство матерей были бы взвинчены до крайности, но мамочка была не такая». После того Хьюга какое-то время совсем не приезжал в Хаттен, но тогда, когда он нашел Ровену и чуточку влюбился в нее, он совсем не возражал против приезда в Хьюга. Но вот Хьюга вполз в его дом и соблазнил его жену. По-настоящему грязное дело. И у нее не будет еще одного ребенка, хотя мамочка говорила, что по совести должна бы сына и брата для Себастьяна. Только в последнее время с Луизой стало трудно в постели, все время говорит, что не хочет и что она устала. Он думал, что это, наверное, потому, что ей, бедняжки, больное горло, всю жизнь отравляет. После операции он позаботится, чтобы она хорошо отдохнула. Возможно, думал, острова, силе ей вполне подойдут. Морской воздух и спокойствие. Если бы еще и подруга Стелла смогла побыть с нею, Ему так хотелось, чтобы она вновь была здорова и счастлива. Меж тем были у него и свои сложности. Скорее всего, ему предложат взять под команду один из эсминцев недавней постройки, чтобы идти на Тихий океан. Его эта мысль очень воодушевляла. Это стало бы триумфальным завершением его карьеры на военно-морском флоте. Немногие флотские офицеры из запаса достигали таких высот. Однако мамочка, сказавшая, что очень много думала об этом и, конечно, обсуждавшая это с судьей, сказала, что сейчас для него удобный момент посвятить себя политике. Как только война завершится, состоятся выборы, и мамочка говорит, что премьер предпочитает набирать кандидатов из военных, и очевидно, что, успев составить себе кое-какое имя, он вполне может рассчитывать на то, чтобы пройти в парламент. «У него особой уверенности в том, что хочется стать членом парламента, не было. Но почему бы чуточку и не потешиться, не посмотреть, что из этого выйдет?» Он поделился всем этим с Луизой за ужином, который был какой-то жутью, поскольку большинство ресторанов в воскресенье по вечерам были закрыты. «Но они отправились в Совой. Если бы ты на флоте остался, то как надолго ушел бы?» «Спросила она. Дорогая, я не знаю. Пока японцы не сдадутся». Сейчас у нас там дела идут вполне прилично. Рангун взяли и все такое. Но, если прикинуть, может занять года полтора или около того. А если ты пойдешь в политику? Я уйду с флота, мы купим хороший дом в Лондоне, а если повезет, ты станешь женой парламентария. А? Что скажешь? Мне казалось, ты хотел быть художником. «Дорогая живопись я никогда не брошу, но, как тебе известно, я из парней обыкновенных, кому хочется оставить по себе памяти в чем-то другом. Я не знаю, тебе решать. В конце концов, это твоя жизнь. Эта жизнь нас обоих поправил он, желая, чтобы это уже утвердилось в ее сознании. Первое, что необходимо, это чтобы ты снова стала здорова». В поезде ее лицо вспоминалось ему до мельчайших подробностей. Хотя, довольно забавно, он не мог нарисовать ее по памяти. Но он знал, как круто загибаются в ее веках ресницы над глазами. Но заодно и то, как отличаются эти глаза один от другого, как подбираются ее скулы прямо к верхней кромке ушей, что делает ее лицо заостренным, как под острым углом расходятся у нее брови, становясь похожими на легкие навесы над глазами как спадают у нее волосы с его мыска, которые к ее огорчению у нее чуть сдвинут в сторону, но как успокаивал он ее, это имело бы значение только если б ей случилось жить в XVI веке. Как закусывала она нижнюю губу, когда задумывалась, и самое главное, какой необычайный контраст составляло ее лицо, если смотреть на него в фаз, с ее же профилем, на котором царил крупный, похожий на клюв нос. Лицо Фас не давало представления о размерах носа. своей профили она терпеть не могла, но тем интереснее было рисовать ее в три четверти. Ему нравилась ее внешность, и хотя она и казалась созданием более сложным, нежели он считал поначалу, он был доволен, что женился на ней. То, что он оставил ее в больнице, Луиза восприняла довольно нервно. В прошлый раз, когда он поступил так, все вокруг были ужасными, что было ничуть не лучше, чем сами боли. Но эта больница оказалась совсем не такой. Ее провели в пустую комнатку, где не было ничего, кроме высокой кровати, подставки для мытья, маленького столика рядом с нею, стула и небольшого гардероба для одежды. Ей предложили раздеться и лечь в постель. После этого к ней наведались друг за другом разные люди». Санитарка, померить у нее температуру и давление, анестезиолог, спросивший, есть ли у нее искусственные зубы, и, наконец, медсестра, бывшая одновременно грозной и ободряющей. «Извините, что приходится вечером поморить вас голодом», — сказала она. «Но мистер Фаркер оперирует в восемь утра. Чего бы мне от вас сейчас хотелось, так это того, чтобы вы хорошенько выспались ночью. Если вам что-нибудь понадобится, звоните в колокольчик». Операция займет много времени. О, нет, все очень быстро, после нее горло у вас будет побаливать, но это скоро пройдет. Когда медсестра ушла, Луиза лежала и вслушивалась в отдаленное уличное движение на тоттенхэм корт роуд Она больше не нервничала. Здешние сестры выглядели добрыми и расторопными, а что до операции, то она ее не заботила. Ее, судя по ощущениям, не очень-то заботило даже то, если она умрет от нее. С того самого дня, когда она узнала о смерти Хьюга, она чувствовала, что слегка сошла с ума. Словно бы попросту невозможно было отвечать за себя самое, Так что, если очень дорогой врач убил бы ее по ошибке, она просто освободилась бы от его бесконечных усилий притворяться кем-то, у кого имеются интересы, мнения и чувства. Притворство у нее получалось весьма здорово, оно же в конечном счете было актерской игрой, тем, что становилось ее второй натурой, и уже особого смысла не имело. Но это требовало усилий, а потому она постоянно ощущала усталость. Она так и не простила Майклу уничтоженного в письмах Юга, но по мере того, как текли недели в гостинице «Стейшн», она успела убедиться, что он, Майкл, не имеет абсолютно никакого понятия, что это значило для нее. Он, хотя и совершил этот ужасный поступок, вовсе не понимал, насколько тот был ужасен, что в какой-то мере часть вины с него снимала и позволила ей понять, что ее возмущение неразумно. Но когда она поняла, что больше не увидит Хьюга никогда, что никогда уже не будет еще одного письма от него, тогда, замкнутая в своем горе, она разъярилась на Майкла, приписывая свершившееся зло его недостойному поступку. Открыто ничего этого она не выказывала, то была ее тайная жизнь. Он же не рассказывал ей ничего, он не рассказал ей про Хьюга, яснее ясного, что он таки видел ту газету, пусть и не в день, когда то вышла. Ее уже тошнило от его попыток всячески оправдать Цы. И когда однажды он принялся уверять ее, что сожалеет, что не рассказал ей про Хьюга, она оборвала его, заявив, что не желает никогда в жизни говорить с ним о Хьюга. И в Хаттон больше она тоже не поедет, прибавила Луиза.